Глава 92. Агент Брюдер тихонько скользнув под перилами, погрузился в воду, которая была ему по грудь. Холодная влага, проникнув сквозь одежду, заставила мышцы напрячься. Пол водохранилища был скользкий, но давал ногам прочную опору. Он немного постоял, осматриваясь, глядя, как от него расходятся по воде круги. Брюдер задержал дыхание. Медленно, сказал он себе, не создавать турбулентности. Стоя над ним у перила Лэндон, оглядывал Москву вокруг. «Все в порядке, прошептал он. Вас никто не видит. Брюдер повернулся, к огромной опрокинутой голове медузы, ярко освещённый красным прожектором. Теперь, когда он оказался вровень с перевернутым чудищем, Его величина впечатляла еще сильнее. "Двигайтесь точно туда, куда она смотрит", прошептал Лендэн. Зобрист любил символику и театральность. Не удивлюсь, если он поместил свое произведение прямо на линии ее губительного взгляда. Великие умы мыслят одинаково. Брюдер был рад, что американский профессор настоял на своем и спустился с ним. Эрудиция Лендона почти сразу привела их в этот дальний угол водохранилища. Под доносящиеся издалека звуки данто симфонии, Брюдер достал тонкий водонепроницаемый фонарик Товатек, погрузил его в воду и включил. Яркий галогенный луч пронзил воду, осветил плиточный пол. Аккуратно напомнил себе Брюдер. Не дай бог что-нибудь задеть. И не говоря ни слова, он осторожно медленно побрел через подземное озеро, методично водя туда-сюда фонариком, как миноискателем. Стоя у перил, Лендон почувствовал, что ему начинает сдавливать горло. С сыром и спёртым воздухом в подземелье не хватало кислорода. Глядя, как Брюдер аккуратно движется через водохранилище, профессор внушал себе, что все будет хорошо. Мы не опоздали. Наружу ничего не вырвалось. Брюдер и его люди устранят опасность. Тем не менее, нервы у Ленгдона были напряжены до предела. Всю жизнь, страдавший клаустрофобией, он знал, что не может не испытывать тут тревоги. Ни при каких условиях. Тысячи тонн земли над головой, земли, которая держится лишь на ветхих колоннах. Он постарался отогнать эту мысль, Еще раз оглянулся. Не привлекли ли они с Брюдером чье нибудь внимание. Нет. Те немногие, что стояли на москах сравнительно недалеко, все смотрели в другую сторону, туда, где играл оркестр. Никто, судя по всему, не видел, как Брюдер медленно перемещается в воде в дальнем углу полузатопленного зала. Лэнгдон перевел взгляд на руководителя группы ПНР, перед которым по-прежнему, освещая ему путь, призрачно колебался подводный галогеновый луч. И тут, глядя на него, Лэнгдон боковым зрением вдруг уловил слева какое-то движение. Из воды перед Брюдером выросло что-то черное, зловещее. Ленгден повернулся и стал смыриваться в темную фигуру. Чуть ли не предполагая, что это всплыл какой-то подводный левиафан. Брюдер резко остановился. Он явно тоже увидел. Колыхаясь, Черное поднялось на всю девятиметровую высоту стены в дальнем углу. Призрачный силуэт был очень похож на фигуру чумного доктора в фильме "Зобристо". Это тень, с облегчением сообразил Лендэн. Тень Брюдера. Брюдер стал отбрасывать эту тень, когда приблизился к подводному прожектору. И она падала сейчас, казалось, в точно так же, как падала тень зобристо в его видео. "То самое место", сказал Лэндон Брюдеру. "Вы близко от цели". Брюдер кивнул и мелкими шагами двинулся дальше. Лэндон, идя по мосткам, держался с ним вровень. Оперативник перемещался еще и еще и Элленден на секунду отвернувшись от него, бросил очередной быстрый взгляд в сторону слушателей. Не заметил ли кто-нибудь Брюдера? Нет. Когда Ленден снова перевел глаза на Брюдера в воде, ему внезапно показалось, что на москах под ногами что-то блеснуло отраженным светом. Он посмотрел вниз и увидел крохотную красную лужицу. Кровь. Странные дела. Лэнгдон стоял прямо в ней. У меня идет кровь? У Ленгдона ничего не болело. Но он стал лихорадочно проверять, нет ли какой-нибудь раны или телесной реакции на невидимые токсины в воздухе. Из носа кровь не текла, из под ногтей, из ушей тоже. Недоумевая, откуда могла взяться кровь, Лендэн огляделся, убеждая, что он действительно один на этих мостках. Лендэн опять посмотрел на лужицу и заметил на этот раз, что к ней течет крохотная струйка. Мыски были слегка наклонены, и красная жидкость, перемещаясь по ним откуда-то, скапливалась у его ног. Там кто-то ранен, подумал Лендэн. Он быстро взглянул на брюдера, который приближался к середине водоема. Лендон торопливо пошел по москам вдоль струйки. Впереди он видел, моски заканчивались тупиком, а струйка между тем расширилась, потекла свободнее. Что за чертовщина? Это уже был небольшой ручеек. Перейдя на легкий бег, Лендон быстро добрался до стены где настил обрывался, тупик. В угрюмой полутьме он увидел на москах большую лужу, поблескивающую красным, словно кого-то здесь только что убили. И вдруг, глядя на красную жидкость, капающую с настила в водоем, он понял, что ошибся. Это не кровь. Красная подсветка в подземном зале и красный цвет москов породили обман зрения. Капли на самом деле прозрачные казались кровавыми. Всего-навсего вода. Но вместо облегчения он ощутил оглушающий страх лужи на мостках. А еще и брызги на перилах и следы обуви. Кто-то вылез тут из воды. Лендэн крутанулся, желая сообщить брюдеру, но тот был далеко. К тому же оркестр оглушительно заиграл артисима, где главенствовали медные духовые и литавры. Внезапно Лендэн почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Я здесь не один. Дальнейшее спрессовалось в считанные секунды. Лендэн повернулся к стене, в которую упирались моски. Там в густой тени, в трех-четырех шагах от него, смутно виднелась округлая фигура, похожая на большой камень, закутанный в черную ткань. Лужина текла с этой ткани. Фигура не шевелилась, а потом пришла в движение. Распрямилась, скинула голову без черт лица, которая была спрятана в колене, к в чёрной у стены, Сжавшись в комок, мелькнула в голове у Лендена Традиционная мусульманская женская одежда не оставляет участков открытой кожи. Но когда перед Лэндоном оказалась сетка, закрывающая лицо, он успел разглядеть два темных глаза, смотревших на него в упор сквозь узкую прорезь в ткани. И вмиг все стало понятно. Сиена Брукс рванулась из своего укрытия. Включив с первого шага спринтерскую скорость, она врезалась в Ленддена, свалила его на мостки и понеслась по ним прочь.